Интерлюдия номер 2. Сон. Это место напоминало личную комнату. Однако пол под ногами походил на шахматную доску, а потолка не было совсем, лишь белый туман, в котором проглядывали куски камней и сферы планет. Я с силой жалко пью, чувствуя тревогу, словно у меня мало времени. Передо мной сияли врата, только на этот раз их было не семь, а восемь. «Девять. Есть иной путь». Голос донесся откуда-то снизу, и, опустив взгляд, я увидел в левой руке алую карту. Кажется, сейчас она находится в хранилище отдела. Путь предательства? Я бросил ее назад, наконец-то обратив внимание на то, что находится за моей спиной. Пожалуй, правильно будет назвать это полем битвы? Обезьяны, пауки, крысы, чуть дальше гоблины, люди и горы костей. Не все из них враги, хватало там и тех, кого я мог назвать союзниками или даже друзьями. Красный плащ, не спадающий с моих плеч, уходил вдаль натуральной ковровой дорожкой, превращаясь из обычного куска ткани в реку крови или пока еще скромный ручей. На мгновение в душе что-то колыхнулось, Но я не поддался чувству сожаления. Я не убивал тех, кто этого не заслуживал, и всегда старался защищать союзников. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я верил, что это правда. Небо потемнело и изменилось, став куда более угрожающим, но я сделал следующий шаг. Ладонь упала на рукоять меча ереси, почему-то висящего на поясе. Неудобно, непривычно, но кольца на пальце нет. «Остановись!» Мертвые за спиной ожили, пытаясь ползти следом, но я не боялся. Фигура, однажды упавшая с доски, не может подняться обратно иначе, чем по воле одного из игроков. И уже не в этой игре. Их стоны были бессильны и лишь отвлекали меня от цели, выбора. От решения, которое я откладывал до последнего момента, лишь прощупывая разные варианты. «Сейчас осталось только сложить картинку воедино и выбрать, в какой из порталов шагнуть. Семья уже укрыта в подземелье, все долги розданы, все, что было возможно, я уже сделал». «Не ходи туда! Спрячься! мне нужно рисковать!» На этот раз это были не мертвые, а мои страхи. Ведь что может быть проще, чем укрыться в подземелье и вообще отказаться от выбора? «Не самая лучшая жизнь, но при должной осторожности боги не достанут меня никогда. Возможно, когда-нибудь я стану достаточно силен, чтобы вернуться и отомстить за собственную слабость». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» В хор голосов включилась Кассандра. «Уж этот торжествующий шепот я не спутаю ни с чем иным. Я умру? Даже если так, то воскресну вновь!» И тем не менее, я остановился. пройдено примерно половина пути. Как раз достаточно, чтобы последний раз все обдумать. И пусть арок было восемь, я понимал, куда ведут лишь семь из них. На последний мерцал знак бесконечности, но что именно она означала? Полный отказ от сотрудничества с богами? Бегство? Ты еще можешь уйти! Я проигнорировал голоса. В такой ситуации проще действовать от противного. Кто из богов, мне точно не подходит. Первым, практически с ходу я отмел великого Сета. Египетский бог обладал не самым лучшим характером и не имел со мной никаких связей. Слишком ненадежно. Вторым отбросил Келя. Возрожденный бог ацтеков открыто покровительствовал США, так что вряд ли подобный выбор найдет понимание моего руководства. Возможно, мы сможем договориться, но разве это не будет чем-то крайне близким к предательству? К тому же, выговаривая его имя, можно три раза сломать язык, а мои сокращения он вряд ли оценит. гуань юй Почему-то мне кажется, что меньшее, чем абсолютная верность, его не устроит. И если мы не договоримся, его храм я не покину. Сейчас он сильнейший из семерки, ему не нужен сильный игрок, который может стать на сторону его соперников. Не в менталитете китайцев щадить тех, кого они считают врагами. По схожим причинам я не могу отправиться и к Шиве, хотя и прощупывал этот вариант. Наш прошлый разговор прошел неплохо, но все же не идеально. К тому же теперь с появлением храмов индуизм давал ему отличные перспективы для развития. Благодарность? За все долги он уже со мной расплатился. Нет, отпадает. Вот только с каждым разом отсекать варианты было сложнее. и небо из темного стало красным, намекая, что думать нужно быстрее, времени все меньше. Один. Тот, кто претендует на территорию Северной Европы и похожа на Россию в том числе. Не самый худший из богов. Дмитрий неплохо о нем отзывался, но точек соприкосновения у нас практически нет. И тем не менее, не знаю, возможно. Гера. Я спас ее жрице жизнь, да и сама богиня не раз помогала игрокам, предупреждая об опасности. И пусть прототип ангельским характером не отличался, отмести этот вариант просто так не получится. Ну и, наконец, Интии. На первый взгляд, самый плохой вариант. Я убил его жреца, забрал меч и не раз провоцировал. Но интуиция говорила, что мы можем договориться, в теории. Бог Солнца не раз делал попытки к примирению и сейчас считался слабейшим из семерки. Лиза, хоть и не призналась, каким образом стала жрицей, в последнем разговоре гарантировала, что я смогу покинуть его храм живым, вне зависимости от результатов переговоров. Вот только слова, лишь слова. Последствия ошибки будут тяжелыми. Если ты не хочешь, чтобы тебя предали, не подставляй спину. Я поднял голову, убедившись, что половина путей погасли. Однако и разорваться, выбрав сразу все четыре оставшихся, я не мог. Тем не менее, сейчас я чувствовал, что правильными будут как минимум два из них, может быть и больше, но сделав очередной шаг, я убедился, что восьмые врата хоть открыты, но заканчиваются тупиком. Кирпичная стена, как символично. Новый шаг, и врата Одина тоже погасли, значит Гера или Инти, налево или направо. Ответ на этот вопрос мне должна дать монетка, которая появилась в моей руке, стоило только пожелать. Серебряная с одной стороны, с символом Геры, и золотая с другой, со смайликом солнца. Бросок? Чаша. Перекидывать не пришлось. Похоже, я уже принял решение, просто мне требовалось окончательно его осознать. Голоса мертвых за спиной замолчали, а небо очистилось. Я открыл глаза, прерывая медитацию. Весьма интересный эффект для навыка, который должен был лишь восстанавливать ману. Или это было спонтанное прозрение. В любом случае, время для раздумий прошло. Пора действовать.